Предки Вальвиры, да и сам Вольвира знали, что источник на горе Вермаут, оспины и рыжие топи, связаны между собой в одну систему обмена прямой силы, обычной и измененной воды, а также трех элементов, имевших имена только в языке ледовооких. Повозка зверды как раз проезжала мимо того самого холма, вершина которого была замарана гарью атамбаров из хронов песеголовца. Несмотря на то, что день был в целом безветренный, вдруг подул устойчивый и сильный ветер. От того-то в свое время семья писяголовца и соблазнилась поставить здесь мельницу, что ветер тут почти никогда не стихал. Тоже чудо. Одно из многих чудес фальма. Баронесса насторожилась. Чем это потянуло из-за спины? Нюх зверды был лучше обычного. И все-таки ее человеческий нос в данной гвенг-форме представлял собой всего лишь человеческий нос. Вот если бы она была воплощена сейчас в гвенг-форме медведицы, обоняние которой многократно превосходит человечье, благодаря чему зверь способен, например, различать по едва уловимым признакам кожу фальмской и варанской выделки, дегать наихудший, корчажный от первого тока дегтя ямного, которым только и не брезгуют добротные зимние сапоги морских пехотинцев голубого лосося. «Глядите, Эгин!» Лакха стремительно нагнулся и выхватил из раскисшего снега под ногами треугольный черепок размером с две ладони. «От какого-то горшка!» отмахнулся Эгин. Он был поглощен размышлениями над тем, почему в Варане запрещены арбалеты. Причем запрещены настолько строго, что даже он, отставной аррум свода, Никогда прежде не держал в руках эту замечательную штуку. Вот второе сочетание устами тоже ведь запрещено, однако он и Гин, которым, судя по всему, является ваша голова, с несвойственной себе грубостью выпалил Гнор. «Здесь варанское клеймо, глядите!» Действительно, черепок был украшен едва заметно оттиснутой звездой глубин, сакральным символом флота открытого моря. «Ну и что с того?» окрысился Эгин, который никак не ожидал от Лакхи столь банального хамства на ровном месте. «Это осколок пустотелого ядра с зажигательной смесью. Такие ядра используются в наших огневерстцах. Осколок свежий, даже остатки горячей каши не успели стереться», – терпеливо толдычил Лакха. «Лужа, из которой я его выудил, состояла наполовину из варанской масляно-селитренной смеси. Однако черепок не закопчен». То есть ядро было почему-то использовано без боевого запала. Вот вопрос. Кто и зачем выпустил дорогой, сложный, старят? Санная повозка Зверда остановилась. Дружинники, идущие по обеим сторонам обоза, тоже стали, получив приказ от своих сотников, которым, в свою очередь, из головы колонны просигналил Фоманг. «Почему остановились?» – недовольно спросила Зверда у возница. Она сидела низко, а подниматься на неокрепшие задней конечности было лень. Толком не видать, там вроде люди. Ясно, что не звери. Какие люди? Да шестеро, видать, варанцы. Важные. Какого шилола? зверда завозилась, освобождаясь от увесистых шуб, которыми она была обложена, как? Есть только один ответ. Это была предварительная пристрелка. Тихо ответил Эгин. Стоило ему сделать этот неожиданный вывод, как он осознал, что последние несколько шагов он сделал почему-то хрустящему. Эгин посмотрел под ноги. Они с Лакхой только что миновали еще два разбитых зажигательных ядра. Шоша всматривался в лицо йорра, искаженное неприятной доброжелательной улыбкой. Еще пятеро варанских молодчиков, двоих из которых Шоша сразу же узнал, это были арумы с водоравновесия, остальные, судя по всему, тоже, Скалились Влад с парарценцем. «А где баронесса Зверда?» — любезно осведомился Йор. «К чему она вам?» — ответил вопросом на вопрос Шоша. «Нам срочно требуется сообщить вам и баронессе нечто важное», — понизив голос, сказал парарценц. Вокруг барона горцевала дюжина его излюбленных конных лучников. Если б не они, и Шоша, вынужденный глядеть на Йора снизу вверх, чувствовал бы себя не в своей тарелке». Что-то больно уж далеко забрались высокопоставленные союзнички, дабы сообщить им нечто важное. Неужто не хватило бы гонца со скортом из младших офицеров? А ведь прав был Лид. Впереди на дороге действительно кто-то был. Баронесса не здоровится. Сообщайте мне, я уж как-нибудь постараюсь не забыть. Не ответив Игину, Лакха выскочил на обочину, чтобы увидеть, какая такая беда стряслась впереди, отчего остановилась колонна. Ближайший десятник арбалетчиков открыл рот, чтобы матерно оповестить недисциплинированного новобранца о необходимости соблюдать место в строю, но новобранец опередил его. «Там арумы истребители!» — заорал Лакха, оборачиваясь к Эгину и одновременно сбрасывая с плеча арбалет. «Пятеро истребителей в одном месте шелолова кровь!» «Что?» Эгин рванул арбалет так, что едва не распорол себе ухо спусковым рычагом. «Они уже в вершинах серпа Омбатана!» Шоша так и не понял, откуда взялась невидимая полоса металла, разделившая его Гвенг форму «Человек» на два. Верхняя часть его туловища, подкрученная ударом, развернулась к Лиду и Фоманху. Баронская глотка успела схаркнуть вместе с кровью изумленная «Гамерикана Раптах». Второй удар серпа Омбатанна снес ему голову, перерубил куция тулового к формы наискось от ключицы до сердца но полностью разделить сердце так и не смог. На большее Йорра и его аромов не хватило, но дальше кромсать внешнюю форму оборотня было бессмысленно. Даже третий удар, согласно наставлениям Гнорра Омбатана, был лишним и по плану предназначался Зверди. Но за неимением баронессы пришлось погасить инерцию серпа в теле первой и единственной жертвы. В противном случае одного-двух аррумов вбило бы в землю по самой уши. Бывали и такие случаи. Земля в десяти шагах от Эгина лопнула. Клочья жаркого, шипящего студня, вырвавшиеся из первого боевого ядра варанских огневерцам, густым веером разошлись в стороны, облекая саваном пламени людей, лошадей, повозки и, казалось, даже снег, даже воздух. Лакха... Единственный человек, уже успевший осознать и причины, и вероятные последствия начавшейся заварухи, и единственный арбалетчик, чье оружие оказалось на данный момент заряженным, выстрелил. Крайний аррум из окружения Йорра схватился за пробитое плечо. Для Лаки, который находился в чужом теле и не мог подправить стрелу заклинанием верная рука, это был неплохой выстрел. Тотчас же... Все ухнуло в бездну. Разрывы зажигательных ядер, хлынувшие из серых холмов стрелы, проблески облачных молний, тысячеголосый вопль, сумятица, кровавая грязь из-под сапог, которая казалась еще больше, чем снега, больше, чем огня. «Засада! вольвира, Люди Вальвиры! Хрен нарыло! Варанцы! Измена!» «Развернуться цепью под правую руку!» К Эгину подкатывался охваченный огнем человек. Он пытался сбить пламя о землю. — Нога! Бежим, братья, здесь всех перебьют! Стоять! Эгин опомнился на обочине возле лахи, Не целясь выстрелил в одну из фигур, появившихся на вершине холма. Сразу же ткнул арбалет в землю, вогнал сапог в стремя, захватил тетиву двойным железным крюком козьей ногой. Заряжать громоздкую машину с непривычки было неимоверно тяжело. Мышцы спины едва не лопались от сверхнапряжения. строй подскуда, На левое колено! Сомкнуть щиты!» «Сзади! Там там тоже варанцы, сотни две! Все больше мечники! Лучников почти не видно!» «Сучья трещат! Видать, деревья валят!» Эгин припал вслед за другими стрелками на одно колено. Вновь вскинул арбалет. Прицелился в крайнего лучника истребительной плеяды «Железная метелица». Бывших коллег из опоры вещей» он сразу узнал по редкому обратному прогибу сложнонаборных луков. Выстрелил и почти сразу понял, что дружина маш Машмагарта обречена. Обречена не только и не столько тем, что против них работают боевые маги и отборная морская пехота варана. Самый лучший аррум не выплюнет за день больше четырех-пяти молний из «Облачного клинка». Даже сильный парарценц вряд ли уравновесит сотню матерых пикинеров. Решающий фактор был ровно один, вне магический, банальный. Фактор тактики. Стрелы, выпускаемые варанскими лучниками с холмов, поражали плохо защищенную пехоту Машмагарта даже с 300 шагов. А действительная дальность боя арбалета была ровно в два раза меньше. Да к тому же еще ударная сила стрел ослаблялась превосходными доспехами варанцев. «Где баронесса? Ты, ты, ты и ты со своими к баронесе. Беречь от огня, от стрелы, от клинка! Башку свою под стрелы подставь, а спаси!» «Еще 10 коротких колоколов, и все кончено!» Прокричал Лакху Эгину, рывком за шиворот, подымая того на ноги. «Куда? Да хоть куда!» Лак волок его к кустам, которые начинались за маслянистым пятном болотца, растянувшимся вдоль обочины. «Строй!» Рявкнул им в спину десятник, но тут же занялся пламенем от пяток до самых плеч.